Глава 67. Ночь цвета крови. Хэллен Пэй все реже оставался в сознании. Прошлый эпизод болезни уничтожил все его силы, которых и без того едва хватало для существования. И после испытанного им ужаса он выглядел так, словно вот-вот умрет. Он все меньше и меньше времени бодрствовал днем и прилагал все больше усилий, просто чтобы выслушать Хэллен И., В основном он засыпал раньше, чем тот заканчивал свою речь. Все прекрасно понимали, что хоть наследный принц пока что и жил в Восточном дворце, совсем скоро ситуация могла измениться. Пусть Пэй еще не вступил на трон, все проблемы нации легли на его плечи тяжелым грузом, не давая выпрямить спину. Все это было весьма впечатляюще, Покойный император уничтожил половину страны и передал трон Хэлянпэю. Тогда великая Цин с трудом, но еще могла поддерживать стабильность. Хэлянпэй Пэй правил 36 лет и не обманул всеобщих ожиданий. За это время уничтожил вторую половину. Когда вся эта разруха оказалась в руках Хелянь-и, тот даже не представлял, что теперь будет. Неясно было, преследует его злой рог или он просто уже родился в подобном мире? Если бы не все эти проблемы, то шкатулка, найденная под кроватью Хэлянпэя, оказалась бы самым тяжелым камнем у него на сердце. Все эти дни он постоянно неосознанно искал встречи с Дзенци и разглядывал его со всех сторон, хоть и помнил все до мельчайших деталей. Возможно, он слишком пристально вглядывался, а, возможно, у него все это время уже было смутное подозрение разглядывая чужое лицо, он чувствовал, что на нем просматриваются черты того, кого он смог бы описать с закрытыми глазами. Раньше он думал, что его брови и глаза похожи на брови и глаза принцессы, его губы и нос повторяют очертания губ и носа принцессы, и даже форма его лица напоминала принцессу. Люди, что жили в те годы, с первого взгляда могли сказать, чей это сын. Однако, Сейчас Хэлянь И казалось, что Дзинцы немного напоминал Хэлян Пэя, особенно когда ленился или уходил в свои мысли. Его подозрение укреплялось все сильнее. Сейчас он думал о том, что если бы тот был просто Цзинбаюанем, то у него еще осталась бы надежда, пусть и слабая. Но если тот действительно был его кровным братом, как в условиях отношений между людьми можно было... Игнорировать прямое кровное родство, он был его родным братом. В древности люди не знали тоски от разлуки с любимым, а узнав, заболевали любовной хандрой. Это было похожее чувство. Мысль, что сначала была лишь догадкой, постепенно укреплялась из-за его собственных размышлений. Понемногу она стала становиться все более похожей на правду, и отчаяние наполнило его сердце но все это оставалось известным лишь ему одному. Больше ни один человек не знал о происходящем. Если бы он один страдал от своей тоски, все бы было в порядке, мир сейчас был в хаосе, и другие могли бы просто не заметить личные проблемы наследного принца. Однако Дзинцы знал, он замечал каждый взгляд Хэлянь-и, направленный на него». Видя, как чужой взгляд становился все более сложным, Цинцы продолжал притворяться, что не замечает, но у него тоже было плохое предчувствие. Всю свою жизнь он тратил силы, чтобы уйти с пути. Он давно лишился половины прошлых амбиций и в течение двух десятилетий портил впечатление о себе как только мог. В своей прошлой жизни он был князем Нанина, проницательным, богоподобным в глазах окружающих но в этой превратился в первого пижона столицы нелепого и смехотворного. Так почему же он был все еще нужен наследному принцу? Даже глиняные фигурки в какой-то степени обладали свойствами породы, из которой созданы. Он снова оказался в мире смертных, делая все, что ему делать бы не следовало. Неужели этого его плана было недостаточно, чтобы добиться для себя хорошего исхода? Тем не менее. Он больше не был чересчур близок с Халянь-И. Они выросли вместе, долгие годы делили испытания и невзгоды, но из-за картины, которая могла быть подделкой и кровной связи, появившейся из ниоткуда, тот более не мог вынести его присутствие, насколько настороженным был его высочество наследный принц. И поэтому с самого начала Цзин Цинь не был уверен в своей позиции, Но пережив немало трудностей, он полностью избавился от смятения в своем сердце. Наконец, Дзинцы более не сомневался. Он хотел уехать как можно дальше от этой глубоко промерзшей земли, полной опасности. Как только пыль от бедствий Великой Дзин осядет, а сигнальные огни северо-запада растворятся в воздухе, придет его смерть, и умрет он за пределами столицы чтобы никогда не возвращаться к своему разбитому сердцу на берегах реки Ванюэ. К сожалению, хоть Бай Учаны бродил по подземному миру тысячу лет, привыкнув к смертным душам, проплывающим мимо, он так и не понял, что самым страшным порывом человеческой души было придумать небылицу, а затем мерить людей только по себе. Хэлянь И и Цзиньба Юань – один параноик, другой недоверчивый, Между правдой и ложью ни один из них не мог отличить свои настоящие чувства от фальшивых. Один ослепленный любовью, второй ослепленный подозрениями, и оба держали свои чувства при себе. Проигравший в прошлой жизни, проиграл и в этой. После трехсот лет мучительного ожидания у камня трех жизней, ослепленное любовью сердце Цзинбаюаня охладела, более не беспокоясь и не анализируя все так же тщательно. Откуда взялась эта связь на протяжении семи жизней? Никто не знал, как завязалась карма между ними, но из-за нескольких сотен лет их связи каждый долг был возвращен сторицей, из-за чего все духи влюбленности оказались недостаточно сообразительными, чтобы продолжать высматривать иллюзии. Хэлэнь-И работал до поздней ночи, и только тогда смог закрыть глаза. В ночном оцепенении ему снился дзинцы. Во сне тот был в зелено-голубом одеянии, с широкими рукавами его длинные волосы были распущены, словно у подростка. Он легко улыбался ему с небольшого расстояния, но как только Хэлэнь-И делал шаг вперед, он отступал назад. Преследование заставляло дзинцы отдаляться, словно его уносило ветром. Взволнованный Хэлянь И вдруг понял, что это когда что-то одновременно очень близко и очень далеко. Этот человек словно был на расстоянии вытянутой руки, но до него невозможно было дотянуться. Он мог лишь беспомощно смотреть, как тот слабо, едва-едва улыбается, уносясь от него все дальше и дальше. — Баюань! — невольно крикнул Хэлянь-И. Тут же земля ушла у него из-под ног, словно при падении в бездну. Он проснулся посреди ночи. Тронув уголок глаза, Хэлянь-И с ужасом почувствовал влагу. Стоящий на страже юй почти смог незаметно вздремнуть, но тут же испуганно подскочил. — Вам приснился кошмар, ваше высочество? — спросил он, быстро подойдя ближе. Хэлянь-И угукнул, сев на кровати. Юйкуэй слышал, что он крикнул бы Юань, но испугался и не осмелился ничего сказать, тихо ожидая рядом. Хлень и вдруг понял, что не может более оставаться здесь. Осадок печали после этого сна был слишком реальным, заставляя его все сильнее хотеть увидеть и почувствовать дзинцы рядом. Он тут же встал. Принеси мне сменную одежду. Я уезжаю с дворца. Ваше высочество! Растерянно ответил Юйкуэй. Только закончилась четвертая стража. Хэлянь-и остановился и настоял. — Я уезжаю. Юй ничего не оставалось, кроме как помочь ему переодеться. Едва Хэлянь-и затянул пояс, снаружи спальни неожиданно раздались быстрые шаги. — Ваше Высочество, срочное сообщение! За тысячи лей отсюда все северо-западное небо было объято пламенем войны. Этой ночью звезды и луна скрылись за облаками, давление воздуха было очень низким, смутно мерцала гроза. Сколько-то дней безостановочно шли проливные дожди, но затем становилось жарко и душно, ни капли влаги не падало на землю. Темной ночью гремел гром, а на следующий день налетал ветер, разгоняя тучи. Войска окружили горы, которым не было конца. Армия Великой цин сражалась здесь, против племени Вагела уже более месяца, и боевой дух, с которым они покидали столицу, пошел на спад. Все были жутко истощены. Старый служак, охраняющий лагерную провизию, отер пот, шепотом проклиная все это. Вдруг вдалеке раздался гром, и одновременно что-то будто бы грохотало совсем близко. Он не увидел даже слабые вспышки молний. Раскат грома заглушил звук тяжелого предмета, упавшего на землю. Однако старый служак и не услышал этого, продолжая усердно патрулировать. Обойдя все вокруг в очередной раз, он вдруг столкнулся с солдатом Великой Цын, чья одежда была в небольшом беспорядке. Этот человек, с виду похожий на опытного офицера, слегка вздрогнул, но первым поприветствовал его улыбкой, встал по нужде, Старый служака кивнул, ничего не сказав, и отступил на два шага назад, но тут же подумал, что что-то в этом деле было не так. Встал по нужде. Зачем вставать с постели и идти сюда ночью? Он тут же остановился, окликнул мужчину и спросил, из какого ты лагеря? Тот остановился, как вкопанный. Я подчиненный кавалерийского батальона дувоевана Старый служака поднял свой слабый патрульный фонарь осветив им чужое лицо. — Подчиненный дуве Ивана с подозрением спросил он, — меня отправили на вахту после ранения. До этого я был в кавалерийской части. Почему? Почему ты не выглядишь знакомо? Улыбка на чужом лице застыла. — Ты отсутствовал в лагере несколько дней, так, брат? Меня перевели туда совсем недавно. Тогда старый солдат кивнул, еще раз оглядел его и уже развернулся, чтобы уходить, как вдруг вспомнил о чем-то и повернул голову. «Как твое имя?» Мужчина был застегнут врасплох. Его взгляд скользнул по спине старого солдата, и вдруг на лице появилась лукавая улыбка. «Меня зовут?» Голос был слишком тихий, старый солдат с трудом смог его расслышать и вытянул шею. «Что?» Он вдруг замолк, почувствовав за спиной чужую руку, По шее его резко скользнуло что-то холодное. Прежде чем он успел среагировать, брызнула кровь. Старый солдат сделал два шага назад, широко раскрыв глаза, и собрался закричать, но тут же понял, что ему перерезали горло. Вдруг из ниоткуда на землю спустился огненный дракон. Не более чем за мгновение восточный ветер привел все в беспорядок, и главный лагерь погрузился в море пламени. Кто-то закричал «Вторжение! Вражеское вторжение!» Каждое слово было протяжным и полным страха. До этого спокойный лагерь тут же пришел в смятение. В следующий момент голос крикуна оборвался. Его пригвоздили к земле холодной стрелой, выпущенной из ниоткуда, и он застыл с наклоненной головой. Каждый день битва с племенем ВГЛА становилась все ожесточеннее. Под командованием генерала Хеленджау и благодаря поддержке множества людей армия Великой Цин все еще была в пригодном состоянии, однако в этот момент все впали в панику, избалованные, наспех собранные военнослужащие показали свое настоящее лицо. Войны и лошади смешались в одну кучу, непонятно, сколько врагов действительно могло проникнуть в лагерь, но множество людей было просто насмерть затоптана в ту хаотичную ночь. Хеленджау услышал крики и вышел из шатра. Увидев, как какой-то из военных советников с трудом пытается пробраться к нему, он не смог сдержать свой гнев. «Тот, кто не сможет собрать свои войска, пока горит палочка благовоний, будет казнен на месте!» Главно... «Главнокомандующий, ваше высочество, вражеская армия убила черт знает сколько людей из-под тишка!» и половина лагеря уже превратилась в преисподнюю. Все так ужасно кричат. Может быть, такое, что к варварам прибыло подкрепление?» Хеленджау холодно уставился на воина, бросившегося к нему, а затем безжалостно осмотрел полыхающий лагерь, выдавив сквозь зубы. Это не более, чем несколько незначительных ночных нападений, передая приказ. Те, кто введет кого-либо в заблуждение, чтобы подорвать боевой дух армии, и те, кто осмелится пренебречь приказами и бежать, будут казнены без права на помилование. Увидев выражение лица генерала, его телохранители немедленно подхватили объятого ужасом воина, ловко зажали ему рот и потащили прочь. «Готовьте лошадей!» — крикнул Хеленджау. В молодости он много времени провел на северо-западе, И неприятности в армии не были для него чем-то новым. Услышав шум борьбы, он понял, что это определенно не несколько вражеских воинов устроили пожар глубокой ночи. Хеланджаву понимал, что тот советник на самом деле был прав. Скорее всего, войска племени Вагала с трех направлений собрались вместе. Понимал он и то, что армия великой цин давно не была той божественной армией тигров и волков, что раньше. Сам он не паниковал и все еще мог контролировать ситуацию, потому что если бы он проявил хоть каплю неуверенности, все эти девять тысяч человек стали бы не больше, чем шумной и растерянной толпой. Вдруг перед ним остановилась лошадь, и человек на ней тут же спешился. Его доспехи были все в брызгах крови. Приглядевшись Халяндджао узнал Хаюнсинина, тот вытер с лица кровь и пот, и суровым голосом сказал. «Генерал, сила огня выглядит пугающе, но ситуация уже под контролем. Посланный разведчик вернулся только что, сообщив, что приближается три строя вражеских войск. Этот ничтожный генерал опасается, что варвары хотят воспользоваться хаосом, чтобы развернуть полномасштабную атаку и взять нас в клещи». Хеленджао никак не отреагировал. «Прошу генерала отдать приказ». Еще раз воскликнул Хэ Юн Син. Боевого коня Халенджао уже подвели к нему. Он взобрался на него, жал в руке длинный меч и произнес: «Юн Хоу, вот-вот наступят осенние заморозки. У варваров нет ни провизии, ни еды. Они боятся, что не смогут пережить холода в этом году, и поэтому торопятся. Теперь судьба великой цин зависит от этого боя. Если…» Он легко улыбнулся. На его лице промелькнуло выражение непоколебимой жестокости. Если кто-то сегодня потерпит поражение и отступит, то искупить это он сможет, только самоубийством.